Глава 3 Вы уверены, что это была Хельди и юный куна? Айлет стояла в длинной тени высокой мельницы, смотрела на пристава деревни. За его плечом она видела мельника Роха на пороге мельницы. Тот смотрел на нее с расстояния в 30 шагов. Мельничное колесо скрипело, обрушивая речную воду и девушка была уверена, что шум мешал Мельнику подслушать ее слова. Ей все еще не нравилось, как он смотрел на нее, словно откуда-то знал, что она принесла весть о его мертвой дочери. Винатрикс сосредоточилась на водянистых глазах пристава. — Я не знаю точно, — сказала она, — я их не встречала. Я знаю лишь, что вы найдете два тела недалеко от перекрестка, который я описала, недалеко от фермы Малкера. Думаю, что это Хельди и ее молодой человек. Пристав потер рукой лицо. Какая печальная работа! выдохнул он, быстро оглядываясь на мильника. Оба мужчины старались не смотреть на большую собаку, которую винатриц принесла на своих плечах. Собака лежала у ее ног, труп в крови оленя. Пристав не спросил про охоту и не спросил, откуда она узнала о мертвых телах. Он не хотел знать. Пристав поклонился, начертил знак святого благословения ей, коснувшись лба, сердца и губ по очереди. «Мы в долгу перед вами, леди Винатрикс, и перед святым Ивандером. Если мы можем как-то оплатить...» Он не закончил. Он отлично знал, что орден запрещал принимать плату за охоту. И он знал, что вместо оплаты орден принимал, а порой требовал, пожертвования делу. Пристав заломил руки, быстро моргая, и скаля зубы, пытаясь изобразить благодарную улыбку. «Телега», — сказала Айлит, — «мне нужна телега, чтобы отвезти труп к заставе». Пристав выдохнул. Эту просьбу можно было выполнить без проблем или особых трат. Он снова изобразил святой знак и сообщил, что телегу ей сразу предоставят. Через час Айлит вернулась на дорогу на Чистеборе, ее большом коричневом жребце который тащил грохочущую двухколесную телегу без усилий. Двухдневный путь по горам к заставе ждал их. Но Айлит не была против. Она была рада. Эта охота была не такой, как она ожидала. Бой оставил ее тело избитым, а разум потрясенным. Призрак проник в ее разум, управлял ее мыслями, заставлял видеть и слышать то, чего не было. Это потрясало. Айлит поежилась, вспомнив дочь Мельника. Она слышала слова призрака, произнесенные девушкой. «Я узнала настоящую радость в этом мире, радость с моей Хельди. Это могло быть ложью, манипуляцией. Скорее всего, день давно прогнала душу Хельди из ее тела и захватила ее. Даже видение, что она показала Айлит от смерти Хельди, то, как две души вылетели из павшего тела девушки, могло быть ложным изображением события. Нельзя было доверять тени, особенно той, что так отчаянно хотела остаться в этом мире. И все же, в голосе и словах тени была заманчивая искренность. Сияние духа говорило о глубоких эмоциях, любви, потере, горе, мести. Могла ли тень ощущать все это? Или это были остатки украденных эмоций, забранных силой во время захвата тела Хельди? Тень не могла любить. Создание чистой злобы не могло испытывать такое благородное чувство и такую чистоту. Так написал в священном писании святой Эвандер. И разве Айлет могла сомневаться в учениях святого? И все же. Венатвих съехала по пустой дороге в угасающем тепле уходящего солнца. Она вздохнула, потянулась в свое сознание. В глубине мира ее разума Был прохладный темный сосновый лес. Там обитала Лоранта, тихая и довольная, радостная из-за своей охоты. Тень волк не была рада, когда Айлит сыграла на вокосе песни подавления. Но она не боролась, позволила прогнать ее в лес. В разуме Винатрикс этот лес был домом тени. Не ее, — исправила себя Айлит вслух. Честибор дернул ушами и тряхнул головой. «Не ее. Это». Девушка всегда ошибалась так, обращалась к своей тени, будто у нее был пол. Холис все время ругала ее за такой огрех. Тени были духами, у них не было пола. Если представлять тень живой, то можно было начать доверять ей. А это вело к гибели. И все же, в свете недавних событий, Айлит невольно задавалась опасным вопросом. Могла ли такая хищная тень, как Лоранта, ощутить любовь? Воспоминание покалывало разум Айлит, Глубокое и темное воспоминание, которое она не могла удержать. Девушка видела себя в лесу среди темных сосен, но не такой, как сейчас, а ребенком, голым и грязным, но улыбающимся. Она бежала полной силы радости, и в том видении Лоранта бежала рядом с ней. Картинка была в ее разуме, но казалась реальной. Челюсти щелкали, язык вывалился в радостной улыбке волка. Картинка растаяла. Хоть и искала в разуме, но не могла найти ее снова, а через пару мгновений нахмурилась, не помня, что она видела. Только пустота осталась внутри, ощущение, что чего-то не хватало. Мир вокруг нее потемнел, а она и не заметила. Честибор, не зная путь, брел очень неуверенно. Пора было остановиться на ночлег. Айлетт скривилась. Она могла ехать на коне ночью, тянуть телегу по горам, но это было бы жестокое отношение к верному честивору. Конь постепенно замедлился и остановился, сообщая ей, что устал. Она не стала его гнать, слезла с седла, отцепила телегу. Позаботившись о Честиборе и накормив его, девушка потратила еще меньше времени на себя. Она была винатриц, ей хватало горсть еды и теплого плаща. Луна поднялась над высокими горами скада. Айлит укуталась в плащ и, опустив голову на седло, почти сразу уснула.